Рулет из лаваша с помидорами черри и салатом латук. Два тонких лаваша, один небольшой пучок салата латук, 3-4 помидора черри, один стакан замороженного зеленого горошка, один пучок зелени укропа, 200 граммов растительного масла, две столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Салат промыть, нарезать полосками. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить. Зеленый горошек, не размораживая, потушить с укропом в разогретом растительном масле до готовности. Посолить, поперчить. Помидоры вымыть, разрезать на половинки, Перемешать салат, горошек с укропом, помидоры. Посолить, поперчить, заправить сметаной. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на лаваш выложить начинку –